Глава 13. Гурский К счастью, Истомин просчитался. Его снайпер оказался далеко не таким метким, как хотелось бы. Пуля, миновав сердце и все жизненно важные артерии, прошла через легкие на вылет. Да, я получил довольно-таки тяжелое ранение, но далеко не смертельное. В тот момент я совершенно не переживал за свою жизнь. Что будет со мной, меня мало интересовало. Свалившись от пули, я думал только об одном — только бы моя любимая Кира не пострадала. — Да, я здесь, я рядом. Словно на какой-то бесконечной перемотке в моей голове начинают крутиться последние слова, которые я слышал из уст любимой. Когда я пришел в себя... Мне сказали, что невысокая девушка с красивыми, но печальными глазами по имени Кира приходила ко мне, когда я был без сознания. Первой мыслью было сорваться и найти любимую. Но я не мог поступить настолько безрассудно. Ведь я хотел спасти ее, а не погубить. Если бы я пришел раньше времени, люди из Томина наверняка достали бы и до нее». За тот период, что я лежал в больнице, на меня было совершено пять немыслимых покушений. Стреляли по окнам, подсыпали яд в пищу, даже один раз подсунули в капельницу какую-то отраву. Но, к счастью, моя служба безопасности не просто так ест свой хлеб. Мне повезло, мои ребята купировали все покушения на корню И я чудом сумел сохранить свою жизнь. Кстати, покушение на мою жизнь было не единичным. Сразу после стрельбы вторую попытку убить меня совершила именно Арина, моя несостоявшаяся жена. Она навестила меня сразу после того, как я пришел в себя. Мы немного поговорили, я прямым текстом послал ее нахрен и объявил ее отца своим врагом. Недолго думая, девушка выдернула катетер в надежде, что мое сердце остановится из-за ее поступка. Но и в этот раз Бог меня уберег. Выписавшись из больницы, преодолев сильное желание забить на все и кинуться к любимой, я занялся делами. Передо мной стояла невыполнимая задача. Сыграть тяжелую партию с истомином и попытаться переиграть старого бандита. Немыслимых полгода мы грызли друг другу глотки. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Каждый из нас понимал, что только одному из нас достанется главный приз — жизнь. Моя компания, находясь под страшным гнетом конкурентов, несла просто катастрофические потери. Еще бы годик в таком режиме, и все бы схлопнулось к чертям собачьим. Я не спал сутками напролет, отбивался от бесконечных атак всеми силами, не давая компании пойти на дно, и пытался контратаковать. Но, к моему счастью, вечно так продолжаться не могло. Карма за сотни загубленных жизней все-таки достала Истомина. Его сердце не выдержало, и старый бандит отправился на тот свет вперед меня. В тот день для многих предпринимателей закончилась черная полоса. Империя, выстроенная на костях, рассыпалась, оставив напоминание о себе только прах. Немного придя в себя от затяжной битвы, я вернулся за штурвал компании и принялся налаживать дела. Сегодня у меня встреча с партнерами, а сразу после я поеду к Кире и, наконец-то, раскрою карты.